Глава пятая «О, Натали, рад тебя видеть», — сказал дядя, когда я попала в его кабинет на следующий день. Ночью глаз не смогла сомкнуть, так что теперь была не выспавшаяся и злая. «Я тоже очень рада вас видеть». «Мне уже сообщили об инциденте. Прости, что не смог присутствовать на приеме, Меня не приглашали. Скажи, ты не пострадала?» Дремель окинул меня сочувствующим взглядом. «Физически нет, но у меня глубокая душевная травма. Или как оно там называется?» Заявила я, безуспешно пытаясь скрыть раздражение в голосе. В глазах ректора мелькнуло беспокойство. «Взрыв повредил твою ауру? Тебе нужен целитель?» По-своему понял он. «Нет, скорее мне нужно успокоительное, потому что меня буквально трясет от злости со вчерашнего дня. В этом мире все короли такие». «Какие такие?» Насторожился Дремель. «Мерзко-пакостное!» Он резко побледнел, потом замахал руками, плетя усиленную защиту. А я уже не могла сдержаться. Слова потекли рекой, причем очень бурной. «Он меня шантажировал!» — говорила я, захлёбываясь обидой и возмущением. «Самым натуральным образом. Угрожал навредить моим друзьям и вам тоже, если я не сделаю, как он хочет». «Чего он хочет?» — перебил дядя. «Чтобы я бросила Айзена!» «Король против, чтобы мы были вместе!» Из моих глаз хлынули слезы. Я сдерживала их вчера, сдерживала всю ночь и даже весь этот день, не желая, чтобы кто-то узнал о том, что случилось. Хватит того, что и так по Академии ширились сплетни. У всех на устах был вчерашний взрыв. Но сейчас меня просто прорвало. Я разрыдалась, не в силах сдержаться. Дромиэль беззвучно приблизился и, ни слова не говоря, вдруг погладил меня по голове. Я зарыдала еще горше и уперлась лбом ему в бок. Несколько минут в кабинете стояла задумчивая тишина, нарушаемая лишь моими слезами. «Вы знали, да?» С трудом вставила я между всхлипами. «Знали, что так будет. И Эль знал, и Айзен. Все, кроме меня. Это все из-за того, что я черный феникс». Дремель присел на корточки и заглянул мне в глаза. «Эй!» — сказал он, что то еще в моем взгляде. Ты не только черный феникс, ты еще и дракон. Король об этом не упоминал. Он говорил только о сущности феникса. Схлипнула я. Никогда не была плаксой. Что со мной случилось? Дядя протянул мне платок и поднялся. Ты еще и дракон, — повторил он. Не знаю, как так случилось, но в тебе есть обе сущности. Да, твой дракон очень слаб, но он ощущается. Если мы сможем его усилить и пробудить то у короля не будет причины запрещать этот брак. Тем более ты для Айзена истинная пара. Принц не сможет от тебя отказаться. Ага. Я невесело усмехнулась. Он вчера уже грозился отказаться от трона. А вот этого ему ни в коем случае делать нельзя. Посуровил Дрэмель. Правопреемство не должно нарушаться. Так что все, будем растить твоего дракона. Растить дракона? От удивления я даже всхлипывать перестала. Конечно, вырастим большого и сильного, чтобы ты могла обернуться. Это заткнет рот всем недовольным. Но вы говорили, что у меня не получится, что я уже слишком старая и не пластичная для оборота. Мало ли, что я говорил. Перебил он с досадой. Да, это практически невозможно. По крайней мере, наша история не знает таких случаев. Но она не знает и случаев, когда ребенок получал ипостаси обоих родителей. Так что в теории все возможно. Я подумаю и составлю для тебя особую программу тренировок. Это лучше, чем сидеть и рыдать». Последние слова были камнем в мой огород. Я обиженно шмыгнула носом и прохныкала. «Он еще про моего отца говорил». «И что он говорил?» Прищурился ректор. «Что снимет с него обвинение и отпустит, если я откажусь от Айзена?» Призналась я. «Вот так легко?» «Не совсем». Ротберг должен дать клятву о неразглашении, а он не хочет ее давать. Но даст, когда узнает о дочери, верно? Я кивнула. Дремель покачал головой. Я знаю своего брата. Если бы он хотел дать эту клятву, то дал бы уже давно. Там что-то очень серьезное, возможно даже опасное для всех нас, всего ли нормана. Иначе король не держал бы его столько лет в изоляции. И что же нам делать? Пока ничего. Выжидать. «Чего вы выжидать? Вы не слышали? Он угрожал моим близким. Сказал, что вы можете пострадать, и госпожа Гилли тоже». «Но это вряд ли», — хмыкнул дядя. «В своей академии я смогу себя защитить, и Джиллиан тоже». «Как защитили невест?» «Ох, мне не стоило этого говорить, но слова уже вырвались. В воздухе повисло молчание». «Ты права». Драмиль тяжело кивнул. Я сделал все, что мог, чтобы защитить девушек, но мои потуги оказались бесполезны против неуловимой силы Феникса. Слишком много времени прошло с тех пор, как наш мир видел последнего из Даргемцев. Мы утратили знания о них и способы бороться с ними. У вас другая, неподвластная нам магия, другое мышление, другие приоритеты. Я даже тебя не всегда понимаю. Это, конечно, не снимает с меня вины, но король не Феникс, он дракон, знакомый дракон. «Мне понятны его мотивы». «У вас. Кажется, это все, что я услышала. Даже для своего дяди я до сих пор оставалась чужой». «Отец вряд ли захочет видеть меня», — прошептала, когда он замолк. «Особенно если узнает, что моя мать была Фениксом. А может, он это знал, потому и сбежал?» «Не говори ерунды», — жестко оборвал Дремей. «Ты не знаешь его, не знаешь, что заставило его так поступить, и не смеешь судить». Я упрямо закусила губу. «Ладно, что еще говорил король?» Голос дремеля дрожал, выдавая нервное напряжение. Похоже, его сильно задело мое неосторожное высказывание. «Что мой отец был артефактором и работал с наследием фениксов в секретной лаборатории, той самой, куда король хочет отправить меня. Почему вы мне этого не сказали?» «Я сам не знал», — дядя растерянно взглянул на меня. Точнее, я знал, что мой брат — артефактор, и что у него была придворная должность. Я даже догадывался, что ему в руки каким-то образом попался запретный артефакт. Но он никогда не говорил, что работал в секретной лаборатории. «Может, он не мог?» — предположила я. «Не просто так, ведь эта лаборатория секретная. Может, и клятва неразглашения, которую он так упорно не хочет давать, касается этой работы?» «Может», — произнёс Драмиэль, задумчиво потеряв подбородок. Однако, если все так, как ты говоришь, то король никогда его не отпустит. Склятва или без, не имеет значения. Но он обещал, возразила я. Да, при соблюдении двух условий. Первое, ты должна отказаться от Айзена. Второе, Родберг должен дать клятву. А я так понимаю, ты не собираешься выполнять свою часть сделки. Я опустила взгляд. Как бы мне не хотелось все отрицать, а дядя был прав. Я не могу. Прошептала пристыженно. «Я люблю Айзена, а ваш брат, он не чужой человек». В глазах Дремеля отразилось понимание. Кажется, он не осуждал меня, но именно от этого я почувствовала себя настоящей предательницей. Глазам вновь подступили слезы, горло сдавил комок. «Простите, я сделала неправильную вещь, он же мой отец, а я просто вычеркнула его из жизни. А ведь он мог бы мне рассказать о том, как познакомился с мамой, как они полюбили друг друга». «Были ли они вообще счастливы? А я... я так безрассудно сдалась!» Между нами повесла пауза. «Натали, вздохнул Дремель. «Я тебя не осуждаю. Ты права. Мой брат для тебя абсолютно чужой. К тому же наш король умеет запугивать. Любой бы на твоем месте поступил точно так же и выбрал то, что ему ближе. Но если не хочешь провести всю оставшуюся жизнь в страхе, если не хочешь, чтобы угрожали твоим друзьям, то сделай, как я сказал». «Стань драконом. Тогда никто, даже сам Артрет, не сможет запретить ваш брак с Айзеном». «А если у меня ничего не получится?» «Если честно, то я не верила, что у меня что-то выйдет. Ведь история Ленормана не знает подобных случаев. Дремель сам мне это сказал». «А ты не думай, получится или нет. От того, сможешь ли ты обратиться, зависит твое будущее. Так что придется приложить усилия. А пока сделай вид, что согласна на сделку». Я подняла на него недоверчивый взгляд. Вы предлагаете бросить Айзена? Пусть Артре думает, что ты его бросила. Это даст нам время и избавит от строгого надзора со стороны наблюдателей. Шпионов, вы хотите сказать? Пусть так. И еще. Король ведь пообещал тебе встречу с отцом. Я кивнула. Вот, соглашайся. Нам нужен Ротберг, он твой ближайший родственник-дракон. А значит, его кровь и магия усилят тебя в сотни раз больше, чем это смогу сделать я. «Заодно и весточку ему от меня передашь, как выпадет случай. Хорошо?» Он внимательно посмотрел на меня. Я тяжело выдохнула. «Ладно, это не проблема. Попробуй сделать, как вы хотите». «Вот и договорились». Улыбнулся Драмель. «И не переживай. Мы приложим все силы, чтобы вызволить твоего отца с Ронгарха и пробудить твоего дракона. Но ты должна мне довериться. Согласна?» Глядя на его улыбку, я ощутила лучик надежды. «Он прав. Слона надо есть по кусочку. Мой первый кусочек — встреча с отцом. Так что я просто кивнула. Согласна. Когда начнем? «Смотри, это будет тяжело и опасно», — предупредил он. «Поздно. Я уже согласилась». «Что ж, тогда не стоит откладывать. Начнем с физической подготовки». В тот момент я еще не знала, на что подписалась. Следующие дни превратились в настоящий ад. Я только и делала, что бегала, прыгала, подтягивалась и отжималась до изнеможения. Причем под чётким руководством Дайвана Рорха, огромного оборотня медведя, который тренировал боевиков. «Быстрее!» — рычал он, когда у меня от усталости уже темнело в глазах, а по лицу градом катился пот. «Соберись, тряпка! Отрастила задницу на своём бытовом, ползёшь, как улитка!» Уж не знаю, что ему наговорил Дремель. Но магистр Рорх всю душу вкладывал в издевательство надо мной, а я молча кусала губа и твердила себе, что не сдамся. Я не тряпка. Если для оборота нужно крепкое и здоровое тело, я его получу, любой ценой. «Что, устала?» — хмыкал Рорх, рассматривая меня маленькими, глубоко посаженными глазами, блестящими из-под кустистых бровей. «Может, дядя, пойдешь поплачешься?» У меня и правда текли слезы, свалившись с ног, я просто лежала на беговой дорожке полигона и смотрела на слепящее солнце. Не дождётесь! Злобно бурчала в ответ. А потом, отдышавшись, собирала в кучу отнимающиеся руки и ноги, чтобы встать и продолжить бег или другую пытку, которую наложил мой мучитель. У меня не было времени ни вздохнуть, ни подумать, ни заскучать. Тем более, что первый курс готовился к полевой практике, а я... Со страхом и нетерпением ждала встречи с отцом. Его кровь и магия помогут мне стать драконом. Это все, что крутилось у меня в голове, даже в самые отчаянные моменты. Только что на это скажет Айзен. Мы не виделись с того приема во дворце, и за все эти дни я не получила ни одной весточки от него. Видимо, король постарался, чтобы мы не общались. «На сегодня все, прорычал Рорх. Как по команде мои ладони рожались, я рухнула на песок под турником. После душа поплелась в столовую. Есть хотелось зверски, но мое внимание привлекла толпа под стендом, на котором обычно вывешивали распоряжения деканов и магистров. Наверное, там наконец-то появились списки с распределениями по отрядам для практики. Я неторопливо приблизилась. Кто-то заметил меня, раздали шепотки, и толпа расступилась. Однокурсники искоса поглядывали то на меня, то на стенд. Я заметила Фасилия, та опустила взгляд, покраснела и исчезла за чужими спинами. Зато Рильгер, брюнетта из свита младшего принца, смотрел так, будто был очень доволен. От его взгляда внутри зародилось нехорошее чувство. Я подошла ближе к стенду и стала просматривать списки, ища своё имя. «Не там смотришь», — ухмыльнулся Рильгер и ткнул пальцем в список боевого факультета. «Поздравляю, ты теперь одна из нас». Я изумленно вытаращилась на свое имя в этом списке. Причем его еще и трижды подчеркнули, будто тот, кто писал, переживал, что я не замечу. Это мог сделать только Драмель. Что ж, я должна была сама догадаться, если хочу стать драконом, то должна учиться с драконами и на практику отправиться тоже с ними. Рильгер встал у меня за спиной и начал шептать прямо в затылок. Что? Уже поджилки дрожат. Не бойся, мы драконы горячие, но нежные. Будешь умницей, не обидим. Я скрипнула зубами, потом повернулась к нему. Мы столкнулись нос к носу. А ты почему до сих пор здесь? Едко спросила. Неужели Эль забыл своего фаворита? Не забыл. Парень сразу перестал ухмыляться. Я тут, чтобы присматривать за тобой. А за мной надо присматривать? Вопрос был риторическим. Я не ждала ответа. Отодвинула нахало плечом и пошла прочь. Эльсанир так и не появился в академии после бала, и на званом вечере во дворце его тоже не было. Я подозревала, что он наказан. Похоже, королю не понравилось коварство младшего сына. Хотя Эль, по сути, ничего плохого не сделал. Просто не предупредил отца, что у старшего брата образовалась неправильная истинная. И уж слишком явно радовался этому факту. Не потому лишь, что знал, Артрет не одобрит такую невестку. А Айзен быстрее откажется от Рона, чем от меня. Может, Эль хочет стать королем в обход брата? В любом случае, в списках на практику он был, значит, мы скоро встретимся. А вот чего я там не нашла, так это имени Эльзы. Впрочем, это меня совершенно не удивило. У нее был предлог. Она ведь пережила такой стресс. Взрыв во дворце чуть не лишил ее жизни. Это была официальная версия, которую передавали из уст в уста по всей Академии. Так что графинка вернулась домой лечить нервы до начала второго курса. А вот о моих нервах никто не беспокоился. Ну и пусть. Я не собиралась никому рассказывать о том, что пережила. Лучше сосредоточить все силы на тренировках. Впереди ждала нелегкая встреча с королем, и я должна быть к ней готова. Не представляю, как скажу ему, что согласна отказаться от Айзена. Даже думать об этом больно. Мне безумно хотелось увидеть старшего принца, больше всего на свете. Что-то внутри меня протяжно было при о нем. В тот же вечер мое желание исполнилось. Я сидела за ужином и ковырялась в тарелке, когда в столовую вбежала Арика, бросилась ко мне и на весь зал таинственно зашептала. «Таша, там принц приехал!»